шли оркестры, жертвенные животные, и, наконец, появились и центральные фигуры шествия. Пышное его средоточие – триумфальная колесница. Впереди – ликторы с пучками розок, увенчанных лаврами, нотариусы, несшие разрешение на триумф, затем толпа клоунов, дерзко и добродушно пародировавших известные всем черточки в характерах триумфаторов. Скупость Веспасиана, точность Тита – его страсть к стенографированию. Затем карикатуры на побежденных, изображавшиеся актерами, любимцами публики. Среди них и Димитрий Либаний, первый актер эпохи. Он превозмог болезнь и слабость, отвращение своего сердца превозмог он. На карту было поставлено его искусство, его честолюбие. Император позвал его, он взял себя в руки, он явился. Димитрий изображал еврея Апеллу, он прыгал, плясал, гладил раздвоенную бороду, тащил с собой свои молитвенные ремешки своего невидимого Бога. Он долго метался между своим искусством и жаждой спасти свою душу, ибо одним приходилось жертвовать ради другого и, наконец, выбрал искусство. Иосиф видел, как он шел истерзанный, великий актер, несчастный человек. Дальше следовали генералы легионов, офицеры и солдаты, заслужившие особое отличие. В восторженнее всех толпа приветствовала одного из них: те, мимо кого проходил любимец армии, их Пидан, носитель травяного венка, начинали петь задорную песенку Пятого легиона, и сердца ликовали. Да, он был плотью от их плоти. Воплощенный Рим. Этому довольному, самоуверенному человеку всегда везло, уж с ним-то был Юпитер Капиталийский. Ходили смутные слухи, будто и на этот раз. Римляне ему обязаны победой. Что именно он совершил, об этом по некоторым причинам точнее сказать нельзя, но это было нечто великое, как видно уже из того, что он опять получил высокое отличие. Иосиф видел безобразное, голое, одноглазое лицо. Педан шагал с лукавым видом, неспешно, решительно, шумно, самодовольно, настоящий мужчина. Нет, с этой сытой пошлостью никто не мог сравниться. Этому солдату, который никогда не сомневался, не знал разлада с самим собой, принадлежала Вселенная. Юпитер создал ее для него. Что-то засверкало, приближаясь, высокая, как башня, увенчанная лаврами, влекомая четырьмя конями, триумфальная колесница. На ней Веспасиан. Чтобы походить на Юпитера, он намазал себе лицо охрой. Широкую непокрытую мужицкую голову украшал лавровый венок, Старое приземистое тело было облечено в усеянное звездами пурпурное одеяние, которое капиталийскому Юпитеру пришлось уступить ему на этот день. С некоторой скукой смотрел он на ликующую толпу. Все это продлится еще по крайней мере часа три. Одежда оказалась притяжелой, а стоять так долго на качающейся колеснице было не слишком приятно. Он пошел на все только ради своих сыновей. Основывать династию «Дело нелегкое. Как душно. Летом Юпитеру, наверное, жарковато, если в апреле и то потеешь в его одежде. А что стоит этот триумф? Уму непостижимо. Регин дал смету на двенадцать миллионов, а обойдется, наверное, все тринадцать-четырнадцать. Право же деньгам можно было бы найти лучшее применение. Но эти жирнолобы непременно должны получить свое зрелище. Ничего не попишешь». Что храма больше не существует, очень приятно. Мальчик ловко все это обделал. Если дурное полезно, его нужно совершить, а потом угрызаться. Только так можно преуспевать в жизни и перед богами. Стоящий за ним раб, который держит над его головой тяжелый золотой венец Юпитера, кричит ему на ухо установленную формулу «оглядывайся и не забывай, что ты человек». «Ну-ну, можно надеяться, что богом он станет еще не так скоро». Он вспоминает о статуях обожествленных до него императоров. Этот триумф на недельку ускорит его превращение в бога. Колесницу встряхивает, кряхтя, смотрит Веспасиан на солнечные часы. Тит, который едет на второй колеснице, то и дело поглядывает на амулет, который должен предохранить его от порчи и дурного глаза, ибо рядом с колесницей едет верхом его брат Домициан, этот фрукт.